Глава 7 Кассандра. Нас обступили вооружённые до зубов левантийцы, глядя хмуро и неприветливо. Ни один не заговорил, пока они сопровождали нас через лес. Только императрица Мику и длинноволосый левантийц обменивались напряжёнными взглядами. Ночь как будто лишилась воздуха. Холодок неприятных предчувствий ледяными пальцами тронул кожу. «Возможно, это те левантийцы, что забрали Якону и Унуса». Сказала я, прерывая молчание. Кайса не ответила. Она не сказала ни слова с тех пор, как мы бросили Унуса. Даже во время нападения на дороге, несмотря на стук сердца, заглушавший все, кроме моего отчаянного страха потерять дочь. Мы все дальше углублялись в лес, и ливантийцев появлялось все больше. Призрачные фигуры по пути мимо темных шатров и хижин. Охрана императрицы Мико сбилась ближе. Один гвардеец прошептал ей что-то... Она покачала головой, не отрывая взгляда от левантийцев, выжидавших возле ближайшего костра. Они холодно и недоброжелательно наблюдали за ее приближением, разве что оружие не вытаскивали. Идущий впереди нас ливантийц с длинными волосами остановился у группы людей вокруг костра и, указывая на императрицу и ее сопровождение, принялся что-то объяснять. Кажется, неубедительно, потому что один с виду предводитель выступил вперед. Этот главный, в отличие от длинноволосого юноша, больше напоминал тех левантийцев, что мне доводилось видеть. Темнокожий, высокий, суровый и широкоплечий, с полоской темной щетины на выбритом черепе. Одного за другим он рассматривал усталых всадников из свита императрицы, пока не остановил взгляд на ней. «Императрица!» Произнес он единственное слово, которое я поняла до того, как длинноволосый начал переводить. «Что вы здесь делаете?» «По дороге на нас напали. Министр тяжело ранен». Напряженным звенящим голосом сказала она. «Я бы не беспокоила вас, не будь ранения так серьезно, поверьте». Еще один левантийцы собравшихся у костра что-то пробормотал и довольно громко. Императрица взглянула на переводчика. Амон говорит, это хорошо». А то они уже утомились помогать всем подряд. Предводитель сурово взглянул на говорившего, на Амуна, как назвал его переводчик, отчего напряженность только усилилась. Наконец предводитель обернулся и кивнул женщине, стоявшей поблизости. — Тихо, их целительница! — сказал длинноволосый переводчик, указывая на женщину. — Она посмотрит, что с министром. — Благодарю. Императрица кивнула своей левантийской компаньонке, которая с трудом удерживала раненого, чтобы не соскользнул с седла. «Давай, Нуру». Девушка направила лошадь к целительнице, и полдюжины левантийцев метнулись из тени, чтобы помочь ей с окровавленной ношей. Императрица Мико смотрела на них, не двигаясь, не пытаясь снова заговорить, и в нарастающей тишине мне страшно захотелось вытащить клинок. В конце концов, главный левантийц заговорил. «Вы здесь ради Доминуса Виллиуса?» — спросил он через переводчика. Слова, казалось, вытянули весь воздух из ночи. «Нет, мы направляемся в святилище на горе». Императрица Мику бросила быстрый взгляд на одного из своих гвардейцев. «А Доминус Виллиус здесь?» «В каком-то смысле». Предводитель выпрямился. «Наш лагерь в вашем распоряжении, если желаете остаться на ночь, ваше величество». Один из гвардейцев императрицы с облегчением вздохнул, и напряжение немного спало. По крайней мере, снаружи. А изнутри мне словно крепко сдавили грудь, и с губ, как вырвавшаяся желчь, слетели слова. «Уну здесь?» — разорвала тишину Кайса. и «Яконо?» Глаза всех присутствующих обратились ко мне, но Кайса только выпрямилась и ответила гневным взглядом. «Мне кажется, вы говорили, что вы здесь не ради Доминуса Виллиуса», сказал переводчик. «Я нет», — отрезала императрица. «Мы встретили эту женщину в лесу. Она спасла нас от нападения». «Эту женщину». Она смотрела на меня холодно и с подозрением, и если бы не твердое намерение Кайсы остаться и найти Унуса, я предпочла бы бежать и как можно быстрее, лишь бы не страдать от презрения Мико. «Тор» произнёс предводитель Левантийцев и отдал переводчику приказ. Молодой человек вздохнул. «Чувствуйте себя как дома, Ваше Величество», — сказал он, обращаясь к императрице. Потом обернулся ко мне. «Вы можете оставить свою лошадь здесь и последовать за мной. Я отведу вас к друзьям». Он усмехнулся при слове «друзья», но Кайса соскочил из седла, прежде чем я успел усомниться в разумности такого решения. Лишь один раз оглянувшись, Проверяя, идем ли мы следом, Тор под шепот подозрений и бесконечные взгляды наблюдателей провел насквозь освещенный кострами лагерь к хижине позади самого большого костра. У двери как будто в карауле стояли два ливантийца, а третий, сидевший рядом, смотрел на занавешенную дыру, служившую окном. Тор переговорил с охранниками и жестом пригласил нас войти. Нас наверняка оттуда не выпустят, но, может, и так не выпустили бы, после того, как Кайса спросила про домину Савилиуса. Не колеблясь, она уверенно и быстро шагнула внутрь. После костров лагеря дух сырости был подобен удару в лицо. Во всяком случае, до тех пор, пока кулак не врезался мне в скулу, и мы не отлетели к дощатой стене. «Какого хрена?» — рявкнула я, прежде чем Кайса снова захватила контроль. Нападавший опустил кулаки. «Кассандра? Якону?» «Вот видишь», — сказала я. «Ничего с ними не случилось. Не благодаря тебе». Унус сидел, привалившись к стене и наблюдал за нами из-под полуприкрытых век. «Ты цел?» кайса сорванула к нему и резко бросила нас на колени. «Чего они от тебя хотят?» «Не знаю», — произнёс Якону, когда Унус не ответил. «Но у нас всё хорошо». Ему задавали много вопросов, а мной почти не интересовались. Возможно, потому что я сказал, что убивать людей — моя работа. «Как надо думать о их!» — проворчала я, пока Кайса высматривала на лице Унуса следы жестокого обращения. Он выглядел вполне сносно. Никаких ссадин, кроме темного пятна на лбу в том месте, куда я попала рукоятью ножа. «Унус или дуас?» Он поднял мертвенный взгляд, без слов упрекая нас за этот вопрос, но Кайса не отставала, и он, наконец, вздохнул. «Вонус! Я ни разу его не чувствовал с тех пор, как мы сюда попали». Вонус пожал плечами, рубаха шаркнула о шершавую стену. «Здесь, как ни странно, для меня самое безопасное место». Икону, наблюдавший сквозь темное окошко за лагерем, невесело рассмеялся. «Может, сейчас и так...» но не думаю, что их снисходительность продлится долго. А пока они нас не выпустят, мы здесь застряли. Так похоже и есть. Я встал и присоединилась к нему у окна. Шансы довольно скверные, хотя у тебя все же больше, чем у меня. Если дело дойдет до драки, это будет не из-за нас, а из-за него. Якон намотнул головой в сторону Унуса. Редко доводилось видеть такую враждебность». «Не знаю, что им сделал он или его братья, но наверняка что-то очень плохое». «Использовали левантийцев, чтобы без риска попасть у мелян, нарушили обещание освободить». Ровным тоном произнес из угла Унус. «Убили одного их переводчика». «Проникли в голову их предводителю и настроили его против остальных». «Лишили их шанса обрести здесь дом». «Напали на них в Когахере». Выкололи глаз их капитану. Из-за безэмоционального тона этот список казался ещё ужаснее. «Да уж», — вздохнула я. «Ему, правда, есть за что тебя ненавидеть». Он не улыбнулся. «Кассандра», — сказал Якона. Моё имя так красиво звучало в его устах, как ты оказалось здесь. «Я...» Я не могла посмотреть ему в глаза. «Я пришла с императрицей мику «Так и думал, что поэтому ты сбежала». Совсем просто произнёс он, пробуждая чувство вины, которое я не испытывала, предавая Кайсу. «Легче было бы, если бы он разозлился». «Рад, что ты нашла её». «Но почему она здесь?» «Я едва не опоздала. Одного из её свиты ранили на дороге, и они пришли сюда за помощью». «К счастью для нас». Без единой нотки сарказма произнес я Коно. Раздавшийся в лагере крик избавил меня от дальнейшего погружения в чувство вины, и я подалась ближе к окну. Перед дверью, столпившись, шептались караульные, что-то явно происходило. Где-то там была и Мико. Но собравшаяся толпа полностью состояла из ливантийцев, их внимание было направлено на взывающую к ним женщину. «Впечатляет, как высоко ливантийцы ценят правила и иерархию своего общества». Заметил стоящую окна Якону. Его присутствие согревало меня. Я видел нечто подобное только в церковных общинах. Ты хочешь сказать, что быть левантийцем — это религия? Нет, они не превозносят значимость высших сил. Они высоко ценят себя и свой образ жизни. Женщина снаружи заговорила, и левантийцы забеспокоились. Ропот нарастал как прилив, многие переглядывались, словно не могли поверить своим ушам. «Что происходит?» Икона покачал головой. «Понятия не имею. Я никогда не изучал Левантийский. А мой разговорный Корунский не слишком хорош. Ну, конечно, он знает Корунский, а мне неизвестно даже то, где на этом языке говорят. Появилось ощущение, что он не просто лучше меня в своём деле, а превосходит вообще во всём. Нахмурившись, я выглянула в окно». Речь оборвалась так же резко, как и началась, и последние слова потонули в ночной темноте. В напряжённом молчании казалось, что сейчас кто-нибудь закричит и выхватит клинок, но вместо этого кто-то из задних рядов толпы развернулся и пошёл прочь, а за ним последовали другие. Ничего не говоря, они просто один за другим отделялись от группы, чтобы в мрачном молчании вернуться к своим делам. «Кто-то шагнул ко мне». Я резко повернулась и едва успела отвести занесённый кулак, чтобы не ударить Унуса в лицо. «Никогда не подкрадывайся вот так, девушки!» — сказала я с бешено колотящимся сердцем. «Они разделились», — сказал Унус, словно не замечая моего возмущения. «К сожалению, они хотят моей смерти, но их предводителю, капитану Рахуэторину, я нужен живым, чтобы больше узнать о происходящем в степях» а его охотница Лошак только что сообщила, что они не смогут мне отомстить, зато скоро вернутся домой. Это вызвало много смешанных чувств. «Значит, всё это из-за тебя?» С укором поинтересовалась я. Унус вздохнул. «Да и нет. Думаю, дело ещё и в их прежнем предводителе Гидеоне, но все мысли путаются. Шумно и очень больно». «Нужно выбираться отсюда», — сказал Якона, наблюдая, как сборище рассыпается на мелкие переговаривающиеся группы. «Раз они так злы на тебя, это в любой момент может обернуться и против нас, чтобы там их главный не говорил». «А кто только что восхищался какими-то там их правилами?» — поинтересовалась я. «Они могут иметь высокоорганизованное сообщество и при этом желание убить нас, Кассандра. Это не взаимоисключающие понятия» он внезапно отступил от окна и напрягся. «Кто-то идёт». Возле двери послышались голоса левантийцев, а потом вошёл переводчик. В сопровождении воинов с обеих сторон он выглядел поистине самым нелевантийским левантийцем, какого я когда-либо видела. И не только из-за длинных волос. Его хрупкая фигура явно не знала тяжёлой работы. Кроме того, в нём не было твёрдости и уверенности. Он устало вздыхал, Поза выдавала надежду, что никто на него не посмотрит. «Капитан Рах хочет ещё раз допросить Доминуса Виллиуса», сказал он, обращаясь больше к Якона, чем к Унусу. «Гарантирует, что вернёт его в целости и сохранности. Ты останешься здесь. Что насчёт меня?» Молодой левантеец скользнул по мне взглядом, поднял брови, но при этом умудрился сохранить скучающий вид. «Я не знаю, кто ты. И мне всё равно...» «Ну, он идёт с ними». Он указал на Лео, и его вооружённые спутники выступили вперёд. «А убийца останется». Сказав это, он развернулся и вышел в ночной сумрак. Якона принял боевую стойку в готовности действовать, но я положил руку ему на плечо. «Не надо», — сказала я. «Я пойду с ним. А ты оставайся здесь». У него не было времени возразить. Покоривший своей судьбе, Унос уже направлялся к двери, и я поспешила за ним. Переводчик с усталым видом дожидался снаружи, выражение его лица поскорее бы покончить со всем этим дерьмом» было хорошо мне знакомо. «Лучше тебе ни во что не вмешиваться», — сказал он. «Они все немного раздражены». «До тех пор, пока вы его не трогаете», — ответила Кайса, балансируя на краю моего сознания. Не ответив, молодой человек повел нас к костру в центре лагеря. Большинство левантийцев разошлись, но недостаточно далеко, чтобы мы могли чувствовать себя в безопасности. Из тени в спину Унусу смотрели настороженные глаза. Стоящий возле костра капитан Рах впечатлил меня тем, что выглядел еще более изможденным, чем Тор. Костер освещал злобные гримасы на лицах его товарищей. Один указал на меня, но единственным, понятным мне словом было имя Мико. Они хотя бы не собирались отрезать мне голову. По крайней мере, пока. Они переключили внимание на Унуса. Никто не смотрел прямо на него, но капитан расспрашивал его резко и быстро, а короткие реплики Унуса вызывали ещё больше вопросов. Заинтересовавшись, я обратилась к переводчику, оставшемуся поблизости. «О чём его спрашивают?» «Ладонь хочет понять его... состояние, если можно так выразиться», — сказал Тор. «Его заявление, что он часть души, и у него есть братья по душе. Я не знаю ваших слов для этого». Я кинула взглядом круг хмурых левантийцев, извительным и резким тоном забрасывавших Унуса вопросами. «Они не верят ему?» Тор ответил взглядом, прочесть которой я не сумела. «Почему их это волнует?» спросила Кайса в первый раз после нашей борьбы за контроль, интересуясь моим мнением. Если им нужно только отомстить за то, что сделали его братья, для чего сначала пытаться понять его? Мне тоже это показалось бессмысленным, но надежда, что его поймут и простят, исчезла. Ближний ливантиец, извергая ненависть, с грозным рыком подступил к Унусу, и лишь вытянутая рука капитана остановила его порыв. Унус отшатнулся, и Кайса перехватила контроль над телом, втягивая нас в свару. «Чего вы не понимаете?» Произнесла она, и от этих слов все умолкли. «Душа может родиться больше, чем в одном теле. Я видела его братьев, да и сама ходячее доказательство того, что душа не остаётся неизменной». Все взгляды обратились к Тору, а после его перевода левантийцы с недоверием уставились на меня. Им, конечно, легко отвергать эту мысль, но всю жизнь такова была моя реальность. Недоверие левантийцев отрицало само моё существование я урод, чудовище, ходячая смерть номер три». Даже теперь из ближайшего тела доносилось постоянное напоминание. Песня смерти вокруг не умолкала, пока один левантийец не откашлялся. А я верю, что этот человек не тот, кого я встречал, когда шёл с армией Челтея, сказал он через переводчика. Но Доминус Вилиус слишком ловкий манипулятор, чтобы просто принять это дикое объяснение. Иногда и самое странное оказывается реальным. Левантийц вздёрнул подбородок, показывая всем видом, что менять своё мнение не намерен. Я вздохнула. «Хорошо. Позвольте я вам это докажу». Я прислушалась. Кровь пылала во мне вечной обидой, которую я никогда не могла высказать. Я направилась к мёртвому телу. Оно пело свою жалобную песню, лёжа возле чего-то вроде святилища, кучи камней, утыканных ветками и разрисованных какими-то символами. Это была женщина, похоже, умершая недавно, не больше нескольких часов назад. Опустившись на колени, я положила руку ей на лоб. «Твой черед», — сказала Кайса. «Мой что?» Ни к чему не привязанная я выскользнула вперед. Во рту вдруг появился вкус пепла, за ним пришла тишина. Ни дыхания, ни неотступного стука сердца. Трудно даже представить, насколько шумно живое тело, и как странно, когда эти звуки пропадают. Как вода сквозь трещины, сознание постепенно распространялось по новому телу, отдавая мне контроль сперва над глазами, за ними над языком и губами, потом над руками, пальцами и, наконец, ногами. Голоса надо мной слились в бурю звуков, а Кайса просто сидела, глядя на меня и не обращая на крики внимания. Слабая улыбка тронула уголки её губ, И на миг я решила, что она развернётся и избежит, и мне её не поймать, но она не бежала, просто улыбалась, наблюдая, как я дрыгаю руками и ногами. Сесть оказалось легче, чем я ожидала. Значит, труп совсем свежий, без болезненной возрастной скованности, уже появившейся в моём теле. Люди вокруг ахали, но я наблюдала только за кайсой. Она наслаждалась, глядя, как я испытываю нечто одновременно и ужасное и восхитительно освобождающее, находясь в теле, защищённом от любого вреда. Ведь оно уже мёртвое. Опыт, который мы с ней теперь разделяли, сближал. Момент единения, заглушающий все обиды. «Вообще-то это довольно приятно», — произнесла я, почему-то удивляясь, что голос не мой. «Кроме пепла. Я вполне обошлась бы без вкуса пепла». Все уставились на меня. «Наверное, мне следовало устыдиться, что все видят, какое я чудовище, но сейчас, когда Кайса улыбалась мне моими губами и глазами, ничего ужасного я не чувствовала. Я такая, как есть, какой этот мир создал меня, и моей вины в этом нет». И как когда-то Кайса в теле Джонуса, я раскинула руки перед оторопевшими ливантийцами. «Ну, теперь вы мне верите?» произнесла я, и в ответ услышала звон клинков. Все смотрели на Тора, выпросительные с укором. Первым заговорил капитан, его голос звучал тревожно. «Я не знаю, как челтейцы относятся к смерти», — медленно перевёл Тор. «Но у нас мёртвое тело неприкосновенно до тех пор, пока не освобождена душа, а ты...» Он прервался. Капитан Рак заговорил снова, теперь уже быстро и обеспокоенно, и по кругу наблюдателей прокатилась рябь вздохов. «Как ты там оказалась?» Спросил переводчик. «Ты сказала, у тебя две души. Что ты сделала с душой Лепаты? Почему можешь жить в её теле?» Посмотрев на Кайсу, я увидела то же смущение, какое испытывала сама. Что-то изменилось. В вопросе не было любопытства, но присутствовал страх. И не перед говорящим и ходящим мёртвым телом, как следовало ожидать. «Я ничего не сделала» ответил я, переводя взгляд с Кайса на левантийцев и прикидывая, не придётся ли выбираться отсюда с боем. Она была мертва. Души не было, только тело. Как ящик. Молодой человек начал переводить под нарастающий крик, и когда левантийцы бросились к нам, я, раскинув руки, закрыла собой Кайсу. Силу моего неуязвимого тела было, как после кварты пойла. Я рычала и бросалась на тех, кто готов был убить одну из своих, чтобы достать меня. Ничего удивительного, что Ханна вечно не хотела расставаться со своими мёртвыми шкурами. Ведь такая мощь! Я едва успел уловить быстрый взмах клинка. Отблеск стали в слабом свете. А мгновение спустя он перерезал мне шею. Боли не было, лишь давление, когда острое оружие погрузилось в плоть, разрубая кожу, мышцы, жилы и кость. Мне опять показалось, что я лечу, но не отделяясь от тела, а переворачиваясь и кувыркаясь. Я пыталась кричать, но не было воздуха. Попыталась ухватиться за что-нибудь, но рук тоже не было. Оставалось смотреть, как кружатся левантийцы, пока не ударила сёзи. Я лежала в траве и не чувствовала ничего ниже шеи. Нет, чувствовала отсутствие всего ниже шеи. Крики доносились до меня, как сквозь воду, и куда ни глянь, всюду ноги, и... Я опять полетела. Вырвалась на свободу, на сей раз не чувствуя тяжести, возвращаясь в тепло и громкий гул тела, дышащего, живого и шумного. «Карс, ты здесь?» «Я... кажется, да». Подступившее чувство облегчения было самым прекрасным, что я когда-либо испытывала. «Это было ни к чему!» — громко произнесла Кайса, уперев бока наши руки. «Я могу забрать свою вторую душу без разрубания мёртвого тела!» Переводчик молчал. Левантийцы не слушали и почти не шевелились. Капитан Рах опустил клинок, сострия которого капала кровь. Его грудь тяжело вздымалась, хотя для отрубания головы не потребовалось больших усилий. И тут вдруг он упал на колени и дотронулся до отрезанной головы. «Меня там больше нет». Нас как будто никто не слышал. Один за другим раздавались горестные возгласы. Капитан ткнул меня пальцем. Я вздрогнула, но он ничего не сказал, только бережно взял в ладони отрезанную голову, словно в ней ещё теплилась жизнь». Все глаза были прикованы к капитану. Сделав несколько шагов обратно к святилищу, он встал на колени на залитую кровью землю и запел. Остальные присоединились к нему, одни громко и отчётливо, а другие тихо, будто бормотали молитву. «Им совсем не понравилось», — заметила я. «Да», — согласилась Кайса. «Честно говоря, думаю, тебе повезло, что ты ещё здесь». «Думаешь, отрубить голову было достаточно, чтобы вытащить душу из мёртвого тела, когда ты застряла внутри, а оно разлагается?» «Спасибо за напоминание». «Не за что». «Что ты сделала?» — спросил юный переводчик, с трудом отводя взгляд от склонённой спины капитана. «У меня две души в этом теле», — сказала я. «Я могу помещать одно выпустевшее тело на время. Это и есть «ходячая смерть». «Но ты освободилась, когда голову...» «Нет», — сказала я. «Меня вытащила оттуда моя вторая душа. Представь это как двух всадников на одной лошади. Мы ей правим по очереди». «Вы же не на лошади. И два всадника на одной — это...» «Это аналогия», — перебила я. «Пример. Ну, пускай повозка, что хочешь». «Каждая из нас сможет поднимать руки и переставлять ноги и говорить с тобой, и мы можем это делать по очереди. И одна из нас — заносчивая ханжа, а другая — чокнутая старая шлюха», — закончила Кайса. «Я этим горжусь». Тор смотрел на нас, но по выражению его лица ничего невозможно было прочесть. Он поверил? Да какая разница?» Капитан Рах наконец поднялся с колен и приставил клинок к нашему горлу. «Эй, полегче!» Я сделала шаг назад, а толпа ливантийцев уже поступала к нам, шипела и бормотала. «Я же только представила тебе доказательства. Я не собиралась делать ничего плохого». «Ты как Лео?» — спросил он. «Нет. То есть да, но нет. Мы похожи только в том, что наши души необычные». Отводя клинок от нашего горла, капитан Рах забросал переводчика вопросами. Молодой человек судорожно переводил. «Ты одна из... ты знаешь... что тебе известно о гостях? Отвечай, или о других степях. Расскажи нам всё, если хочешь уйти отсюда живой». Я оглядывал освещенную пламенем костра толпу. Левантийцев стало больше, чем я могла сосчитать, через них не прорваться, даже если бы Кайса позволила мне бросить Унуса. Он не двинулся с места возле костра, а у края толпы я увидела стоящую с каменным лицом императрицу Мико и её придворных. Меня захлестнул стыд, которого я не испытывала перед ливантийцами. Перед лицом дочери я ощутила себя уродом. «Я... что?» — произнесла я, пытаясь сосредоточиться на вопросах. «Кто такие гости?» «Он имеет в виду людей вроде нас», — отозвался Унус Голос был еле слышен за потрескиванием огня и гулом толпы. «Хочет знать, как справляться с такими, как я. Как мы. Мы. А как долго была только я. Или мы с Ханой. Иногда с Кайсой. Но никогда с кем-то вне моего тела. Меня на мгновение поразило, что и я не одинока. Что могу найти утешение и даже семью» пока моим вниманием снова целиком и полностью не завладел клинок капитана. «Я ничего не знаю о гостях», — сказала я. «О способностях прочих уродов». Я поморщилась от того, как легко с моих губ сорвалось ненавистное слово. «Мне тоже ничего не известно. Знаю только свои. Я могу ненадолго заставить мёртвое тело ходить. Лучший способ справиться с таким мертвецом, обездвижить труп — вот и всё, что я могу вам сказать». Тор перевёл мой ответ, и по толпе воинов пробежал шёпот, словно шелест листвы. Прежде чем перевели ответ капитана, я услышала имя Торваша и насторожилась. «Где мы можем найти знахаря?» «Я не знаю». «Он из тех, кто скорее сам вас найдёт». Спор, последовавший за моими словами, смешался с кисянской речью. Мику и её свита негромко и быстро заговорили. Торваш без сомнения приобрел большую известность за то время, что провел в Кисии, и они тоже о нем слышали. Несмотря на продолжавшийся обмен мнениями между капитаном Рахом и его воинами, ко мне больше вопросов не возникло. Я стояла посреди бури гнева, нарастающей с каждым словом, и не в силах была разобрать что-нибудь в гвалте спора. «О чем они все кричат?» — покачав головой, я окинула взглядом освещенные костром гневные лица. «Не знаю. Ты что то в сторону Унуса, то в нашу». Раньше, когда только собрались, они вели себя степенно и тихо. А теперь все орали друг на друга и дико размахивали руками, а некоторые плевались так же яростно, как костёр, озарявший эту картину. И в любой момент могли разорвать друг друга. Или нас. Или всех разом. «Я их заберу!» Мико выступила в центр толпы, пробившись сквозь воинов. «Я их заберу!» Хотя её понял только Тор, левантийцы притихли и зашептались. Молодой переводчик, оказавшийся между двух огней, едва успел передать капитану слова Мику, как она снова заговорила. «Я возьму на себя ответственность за обоих и избавлю вас от необходимости за ними присматривать». Я обернулась к ней. «Я никому не доставляю беспокойства. И мне не нужен ничья присмотр. Просто ты чудовище!» — сказала она, и в глазах мелькнула тень отвращения. «Если уж подобное существо останется на свободе, пусть оно будет этим обязано мне». «Обязано?» — Мику кивнула в сторону левантийцев. «Если я не заберу тебя из их рук, через пару минут ты будешь мертва, если только не сумеешь вернуть к жизни собственный труп». Она подняла брови с таким холодным и суровым видом, что до мурашек напомнила Хану. «Ну, Кассандра, выбор за тобой».